Зинаида Львовна. — -а, а где Варвара? — спросила Зинаида Львовна, недоуменно переводя взгляд Селии на невысокого упитанного паренька с увесистой размером смешок с сумкой в руках. Если честно, она ожидала, что девушка вновь приедет, чтобы, к примеру, рассказать о результатах своих исследований. Вчера Варвара, снимая пробы, так подробно отвечала Зинаиде Львовне на все ее вопросы, а потом охотно и доброжелательно говорила о своей работе, что Зинаида Львовна ожидала от девушки, что та лично приедет, чтобы сообщить результаты. Девушка такая внимательная и так увлеченная работой не может поступить иначе. Это раз. Во-вторых, Зинаида Львовна ждала Вареньку в гости и просто так. Очень уж ей понравилась эта симпатичная девушка. Сразу видно, порядочная, скромная, вежливая, похожая из хорошей семьи и с уважаемой профессией. Эх, ее бы в жены Денису! вместо той вертихвостки, на которой сын поспешил жениться. Правда, святой образ Варвары немного портило подозрение, что девушка, так увлеченная наукой, вряд ли согласится ежедневно по несколько часов простаивать у плиты, готовя мужу борщи, котлеты и пироги, но все равно Зинаида Львовна готова была простить Вареньке этот грех. Зоркий глаз женщины — Заметила отсутствие обручального колечка на пальчике Варвары, и она решила, что надо бы намекнуть Илье, чтобы не зевал, а брал Варвару в жены. «А мы сегодня без нее», — весело ответил Илья, и, указывая ладонью на незнакомого парня, представил его. «Знакомьтесь, это Евгений, наш технический гений». Зинаида Львовна, сощурившись, Придирчиво посмотрела на гения, словно собиралась вынести вердикт, подходит ли он под ту характеристику, которую ему дал Илья. На ее взгляд, Евгений не очень тянул на технаря. Технари в ее понимании должны выглядеть по-другому. Сухощавые, как наука, которой занимаются. По мнению женщины, ничего на свете не было суши цифры физических и математических формул. И это должно было накладывать отпечаток на внешность технарей. Гении-технари также должны носить очки обязательно в роговой темной оправе, иметь взъерошенные нестриженные волосы, сутулиться, загребать при ходьбе длинными ногами, которые неловко путаются одна другую. Почему у Зинаиды Львовной нарисовался такой образ человека, занимающегося техническими науками, она и сама не знала. За ней в молодости как-то ухаживал молодой человек, студент Бауманке. Так он вот именно так и выглядел. Таким был ее учитель физики и математики, уже давно покойный Степан Петрович. М -м да, кажется, учитель математики в Денискиной школе тоже. Или она что-то путает. Или так выглядел не математик из Денискиной школы, а Денискин приятель-компьютерщик. Нет, у Денискиного приятеля-компьютерщика. тоже гения, как его когда-то представил ей сын, были по-женски длинные волосы, непромытые, связанные в небрежный хвост, а носил гений рваные джинсы и растянутый свитер с засаленными обшлагами и протертыми почти до дыр на локтях рукавами. Евгений же, напротив, был невысок и упитан, Последнее только возвышало его в глазах Зинаиды Львовны, упитанность она уважала, поскольку невольно ассоциировала всех полных молодых людей со своим сыном. Его круглое лицо имело здоровый цвет и было таким симпатичным своей округлостью, розовостью, ямочками, что Синаида Львовна, в первые мгновения рассматривавшая гостя с хмурой складкой между бровей, добродушно улыбнулась. Да и как можно было не улыбнуться в виде этого добродушного и симпатично пухлого молодого человека? Одет Евгений был опрятно в теплую куртку из дубленной кожи с меховыми отворотами на рукавах, в брюки из шерсти и светлый чистый джемпер. В общем, он производил впечатление воспитанного и послушного мальчика из благополучной семьи. И Зинаиде Львовне, конечно, такая характеристика пришлась по душе. Вот только на технического гения он никак не походил, хоть тресни. Зинаида Львовна, Евгений должен будет установить аппаратуру, а потом мы все втроем на какое-то время покинем квартиру. Илья еще вчера позвонил матери Дениса и предупредил, что в ее квартире будет проведен следующий этап экспериментов, на этот раз со звукозаписывающей аппаратурой. Зинаида Львовна еще удивилась. Зачем, мол, это, но спорить не стала. Ей нравилось, что Илья с таким интересом занялся ее случаем. «Даже людей, связанных с наукой, привлек, например, ту девушку Варю или вот этого еще не оправдавшего свое звание технического гения Евгения. Видимо, дело серьезное. И от того, что дело серьезное, и потому что занимаются им люди науки, Зинаида Львовна важничала и раздувалась от гордости». Илья тоже внушал ей уважение уже тем, что руководил расследованием и писал в газетную колонку. Зинаида Львовна лелеяла надежду, что ее случай тоже попадет в газету, а там, как знать, может, и телевидение приедет. Девушка Варя ведь говорила, что все возможно. «Покинуть квартиру», — засомневалась Зинаида Львовна. Илья еще вчера предупредил ее, что в целях чистоты эксперимента в квартире не должен никто находиться. Но Зинаиде Львовне было немного страшно и очень-очень любопытно. Именно из-за любопытства она и не хотела уходить, а не потому, что боялась, что Илья и этот Евгений могут воспользоваться ее отсутствием и что-то украсть. «Нет, нет, Илье Зинаида Львовна доверяла». Ведь тот уже столько лет был близким другом Дениса, да и Евгений внушал доверие с самого первого взгляда. Сложно представить, что у такого располагающего к себе положительного во всех отношениях молодого человека могут быть темные помыслы. Нет. Но вот с любопытством женщина справиться не могла. А технический гений уже вовсю занимался своим делом. Раскрыл объемную сумку и вытащил из нее большой, размером с чемодан, катушечный магнитофон. Зинаида Львовна даже не предполагала, что подобные раритеты еще сохранились. Евгений с разрешения хозяйки выдрузил махину на кухонный стол, установил бобину с лентой, поклацал клавишами, проверяя, все ли работает... затем приладил микрофон и зачем то пощелкал по поролоновому шарику ногтем илюшенька да я тихонечко вот туточки посижу на этой табуреточке ни ни ни одного звука не сдам обещаю зинаида львовна строго сказал илья и картинно нахмурил брови ну и пожалуйста почти обиделась женщина «Все равно эта зараза сверху вам эксперимент испортит. Весь день чем-то гремит, шумит, шкафы, что ли, двигает. Не уймется никак. Жить я от нее совсем никакого». «Зинаида Львовна, вы за то, что соседка может испортить эксперимент, не волнуйтесь. Мы уж как-нибудь решим эту проблему». Mm, «Ну хорошо. А вы, вы куда?» Я вот к Марье на третий этаж спущусь, посижу у нее, она меня ждет еще с утречка, договорились, что я к ней приду. На чай. Марья уже ждала приятельницу, приготовив к чаю сладкие плюшки, потому что Зинаида Львовна посулила ей рассказать нечто из рук вон выходящее, а до новостей, слухов и сплетен Мария была охоча. В общем, у Зинаиды Львовны имелось место, где можно скоротать вечерок, пока в ее квартире вертятся бобины с лентой, записывая шорохи и звуки. Правда, любопытство, любопытство окаянное доливало так, что мочи не было. Зинаида Львовна боялась, что даже марьяными плюшками его не удастся заесть. «Ну ничего, Илюша потом все расскажет, а у Зинаиды Львовны будет что еще поведать своей подружке-соседке». «Мы с Евгением тоже уйдем», — объяснял тем временем Шахов. «Оставим технику и съездим на пару часов к моим родителям. Давно собирался к ним заглянуть, а все не получалось». Зинаида Львовна дождалась, пока молодые люди сделают последние приготовления, заперла квартиру и спустилась на третий этаж. Соседка Марья давно поджидала и уже вся извелась от нетерпения. «Я уж собирала, Зинаида, идти за тобой, звать!» Встретила она подругу. «Уж боялась, что ты передумала!» Зинаида Львовна важно повела плечами, и слегка снисходительно от того, что она все еще обладала этим сокровищем нерассказанной историей. А заинтригованная Марья уже истомилась в предвкушении, обронила. «Да что ты, Марья? Какая глупая ей-богу, но с чего бы я передумала? Дела у меня были вот, важные дела и важные гости. Айли, Да вот так!» Я к тебе, Марья, тоже не просто так пришла. Я это... в эксперименте участвую, а ты передумала. Глупости? А что за этот... как его? Эксперимент?» — изогнула бровь Зинаида Львовна. «Ох, Марья, я тебе расскажу. Такие дела творятся, не поверишь». И замолчала, маринуя соседку и ещё больше подстегивая ее любопытство. Мария, поняв, что в коридоре разговора не выйдет, нетерпеливо засуетилась. «Да что это мы все стоим, туточки? Стоим и стоим, как не у себя дома. А у меня на кухне уже плюшки ждут, и чайник горячий, и чай свежий, и конфеты в вазочке. Пойдём-ка!» «Не, Марья, не досуг чай пить!» «Я же в эксперименте!» — поломалась для вида Зинаиды Львовны и махнула рукой. «Ладно, давай, если недолго». Мария проводила гостю на такую же вылизанную до блеска, как у Зинаиды Львовны, кухоньку, со всеми почестями, усадила за стол, стоящий возле окна, отодвинула присборенную шторку с крупными алыми маками, чтобы была видна угасающая в постепенно спускающихся сумерках улица, и сняла с большого блюда чистую льняную салфетку. На блюде лежали румяные, источающие пряный запах корицы плюшки. «Ты давай, давай, рассказывай!» — поторопила хозяйка гостю. «Да расскажу, расскажу, не торопи». Вот чаю нальешь, сядешь со мной и стану рассказывать. А сейчас чего? На сухую, да в попыхах. Марья быстро организовала чай, села напротив гостя и нервно обхватила чашку морщинистыми руками. Гостья неторопливо отпила чаю и степенно поставила чашку на блюдце. Ох, Марья, такие дела происходят, что скоро мы в телевизор попадем. «Вот ей-богу, клянусь, в телевизор!» — важно заявила Зинаида Львовна. Но не успела Мария удивленно и восхищённо охнуть, как вдруг послышался пронзительный вопль, сопровождающийся ужасным шумом и оборвавшийся громким ударом. Обе женщины испуганно вскрикнули и, выпучив глаза молча, уставились друг на друга. «Чего это упало, а?» — первой пришла в себя Мария. Не как тяжелое что-то сбросили. Телевизор, что ли? У Зинаиды Львовны перед глазами мигом возникла картинка, как кто-то сбрасывает с верхнего этажа телевизор. Муж, одной ее знакомой однажды, вернувшись домой пьяным, стал буянить и выкинул с пятого этажа на вехоньке рубин. Ничего не видать. Проворная Мария уже распахнула окно и, свесившись на улицу, пыталась разглядеть, что же происходит. — Темнеет. Ты башку-то не высовывай, — посоветовала Зинаида Львовна. — Не дай бог, что-то опять кинут, а то тебе думалку. Марья послушно влезла обратно. — Лучше давай спустимся и поглядим, — предложила Зинаида Львовна. — Ну, что за идиоты телевизоры выкидывают? — Если не жалко, вынеси на помойку, а так ведь и пришибить кого-то можно. — Ты, Марья, под окнами никогда не ходи. Видишь, что творится. Приятельница отозвалась уже из коридора. Она нетерпеливо гремела ключами, отпирая дверь. Обе женщины не стали дожидаться лифта, не пятый чай этаж, и проворно, насколько могли, сбежали по лестнице. Они ожидали увидеть разбившийся телевизор, или сброшенный стул, или какой-нибудь мусор, или упавший горшок с цветком, но никак не это. «Господи!» — смогла лишь вымолвить потрясенная Зинаида Львовна, хватаясь за сердце. А Мария рядом пронзительно завизжала. Под окнами на асфальте лицом вниз лежала девушка. По белобрысым, неопрятным волосам Зинаида Львовна опознала в ней соседку сверху, ту самую девицу, похожую на пикинесса, с которой так изнурительно враждовала. Илья и Евгений возвращались домой в подавленном молчании. Вечер закончился совершенно не так, как предполагалось. Еще пару часов назад они так горели этим экспериментом, записью звука в пустой квартире, в нетерпении поглядывали на часы, сидя в гостях у родителей Ильи в ожидании ужина. Они более походили не на двух тридцатилетних мужчин, а на тринадцатилетних мальчишек. И было здорово и забавно. И пресловутое пятно, продемонстрированное Евгению, воспринималось как декорация к этому приключению. Но позвонил Бобров, и приключение перестало казаться Илье забавным. Денис строгим тоном спросил, что случилось с его матерью, почему она звонит ему почти в истерике, избивчиво рассказывает про какой-то эксперимент и труп под окнами. Илья с Евгением, так и не дождавшись ужина, рванули к дому. в котором жила Зинаида Львовна. Они действительно застали около подъезда милицейский уазик и жителей, столпившихся возле бумажной ленты, которой был огражден небольшой пятачок под окнами. Люди вытягивали шеи, выглядывая что-то, перешептывались, чуть отступали назад, когда их безуспешно пытался отогнать толстый усатый дядька в форме, но не расходились. Когда из толпы вышла женщина — Илье удалось разглядеть в образовавшийся просвет, лежащую на асфальте фигуру, накрытую темной тканью. «Суицид! Несчастный случай!» — слышался в толпе шепот. Жители строили догадки. Усатый толстяк в форме пытался отогнать любопытных подальше от ленты ограждения. Зинаиду Львовну в толпе найти не удалось — Оказалось, мать Дениса уже вернулась в квартиру и давала показания молодому парнишке в милицейской форме. Женщина была бледна. Дрожащими руками она подносила к лицу скомканный платок и громко в него сморкалась. В помещении сильно пахло сердечными каплями. Илье на мгновение подумалось в том, что матери его друга стало плохо виноват он сам, а не труп под окнами дома. Выяснилось, что Зинаида Львовна со своей соседкой-приятельницей Марией первыми обнаружили разбившуюся девушку. Позже к ним присоединился кто-то из соседей, он и вызвал по мобильному скорую и милицию. Когда из прибывшего первым УАЗика Азика вышли служители закона, Зинаида Львовна бросилась к ним, возбуждена таратория, что знала эту погибшую девушку. И пока Мария глушила сердечные капли... Зинаида Львовна рассказывала, вызвавшемуся ее проводить милиционеру все, что и было известно о девице, хотя известно и было очень немного. Когда сверху донеслись голоса наконец-то попавших в квартиру погибших милиционеров, Зинаида Львовна заволновалась, что может пропустить что-то интересное. Она уже была не рада тому, что дотошный парнишка в форме задает ей все новые и новые вопросы. Ей хотелось подняться наверх, чтобы на месте выяснить, что происходит и почему соседка вдруг выпала из окна. Желанный момент настал, когда милиционер принялся за расспросы немного пришедшей в себя Марии, Зинаида Львовна незаметно выскользнула на площадку, бесшумно поднялась этажом выше и увидела, что дверь в квартиру погибшей приоткрыта. Женщина оглянулась по сторонам, убедившись, что никто из соседей ее не видит, и воровато скользнула в коридор. «Суицид или несчастный случай», — услышала она мужской голос, на убийство не похоже. Да, скорее всего, дамочка-то явно не дружила с головой. Гляди, что натворила. Зинаида Львовна, осмелев, прошла в комнату. Два милиционера стояли к ней спиной возле окна, поэтому женщина успела мельком оглядеть помещение и чуть не ахнула от удивления и ужаса, заползшего в душу холодным ужом. Первым делом ей бросилось в глаза то, что мебель, Книжную этажерку и два кресла, хозяйка квартиры выдвинула на середину комнаты, по периметру которой были расставлены зажженные свечи пятнашки из икеа. Может, погибшая состояла в секте? Задумчиво проговорил один из сотрудников правоохранительных органов, медленно отворачиваясь от окна. Надо бы проверить. Гляди, что со стенами сотворила. И Зинаида Львовна, прежде чем ее выгнали, успела разглядеть, что стены в комнате были изрисованы крестами, которые перечеркивали темные пятна формой, напоминающие лица. Все это вспоминал сейчас Илья, молча глядя на дорогу. Разнервничавшуюся и напуганную Зинаиду Львовну оставили в компании прибывшего Дениса, и Илья с Евгением наконец-то смогли уйти. Женя, сидевший рядом, тоже помалкивал. Видимо, случившееся настолько ошеломило его, что он был не в состоянии проронить ни звука. Магнитофон они забрали, но, конечно, эксперимент с треском провалился. Слава богу, что расспрашивающую Зинаиду Львовну милиционеры не заметили на кухне, включенный на запись магнитофон. «Слушай, Женьк!» Прервал молчание Илья, его пассажир нервно вздрогнул. «Ведь пленка в магнитофоне вертелась все время, пока Зинаида Львовна с ментами разговаривала. Дай-ка мне ее потом послушать, а? Хотя, наверное, ничего интересного мы не найдем, только разговор, о котором мы и так уже знаем». Евгений молча кивнул. «Что ты об этом думаешь?» — попытался вновь расшевелить его Илья. о пятнах, девушки этой. Я слышал, кто-то из милиции сказал, что погибшая была больна. Вроде бы приехала ее старшая сестра и сообщила, что погибшая страдала велотекущей формой шизофрении. В милиции считают, что у нее случилось обострение на почве религии. По одной из версий, она состояла в какой-то секте. Но я, если честно, не думаю... что девушка была такой уж повернутой на религии, не похоже. Скорее всего, причиной ее гибели послужила действительно обострившаяся на почве страха шизофрения. Ее напугали эти пятна. Недаром она исчеркала их крестами и свечи зажгла. Евгений кивнул, видимо, соглашаясь, но сказать ничего не успел, потому что у Ильи запиликал мобильный. Звонила Варвара. «Да, солнце!» — придав голосу нарочитой бодрости и игривости, спросил Илья. «Илья, привет!» «Я получил результат!» — сразу перешла к делу девушка, проигнорировав игривые интонации Шахова. «Твоя версия насчет того, что кто-то мог нанести рисунок на стены, не подтвердилась, и краска тут тоже ни при чем, в составе нет соли серебра». «То есть это не проявляющееся на свету картинки», — подвел итог Илья. «Я так и думал. Спасибо, Варя, с меня ужин в ресторане». «Лучше кофе с мороженым», — ответила она, и в ее голосе послышалась улыбка. «Не знаю, помогло ли тебе мое исследование, оно не было сложным. Ты ведь просил меня сделать только этот анализ». «Если честно, я тоже предполагала отрицательный результат. Здесь что-то другое, Илья». «Да, Варенька, да», — рассеянно отозвался он, выдавая свое истинное настроение. «Илья, что-то случилось?» «Случилось». Девушка, соседка Зинаиды Львовны, выбросилась сегодня из окна. А потом в ее квартире обнаружили подобные пятна на стенах. Я сам не видел, но об этом рассказала Зинаида Львовна, которая из любопытства сунулась в квартиру погибшей, и Шахов вкратце пересказал Варе все, что знал. «Ох, ничего себе у вас там страсти разгораются!» — изумилась девушка. «Варька, а что ты об этом думаешь?» Она вздохнула, немного помолчала и уже обычным, спокойным и серьезным голосом ответила. «Илья, ты меня знаешь, да я тебе и в нашу прошлую встречу говорила, что не верю во всякую чертовщину и считаю, что за этими пятнами стоит вполне себе материалистическая причина. Думаю, все дело в здании, в стенах. Мы же ведь не исследовали стены». Не исследовали сам дом, на каком месте он стоит, что находится поблизости, что под ним. Причина появления странных пятен может быть любая. Скажем, свет, падающий особым образом, магнитное поле, подземные воды или прогнивающие балки. Предположения я высказываю на наобум. Они ни на чем не базируются, но ты меня понял, да?» Я бы не стала строить из себя охотника за привидениями, а искала причину в самом здании. Последнее замечание задело и немного обидело Илью. Варвара, вспомни, что незадолго до появления пятен здание осматривала комиссия и не обнаружила никаких дефектов. Нельзя ограничивать себя версиями о какой-нибудь химической реакции или наличии плесени. Ты сама видела, какая у этих пятен странная форма. «Илья, я придаю значение не форме пятен, а самому факту их появления. Допускаю, что когда здание осматривала комиссия, пятна еще не появились. Осмотр был направлен в первую очередь на то, нуждается ли дом в ремонте или еще можно потянуть. Не выделять на это деньги. Я бы не доверяла полученному заключению обратилась в коммунальные службы. А ты игру какую-то затеял. Непонятное расследование». «Все с вами понятно, мадам наука», — едко бросил Илья, совсем уж рассердившийся на Варвару, и выпалил то, что не сказал бы ни при каких других обстоятельствах. «Ты замуж выскочила с расчетом. Чтобы уж наверняка получить место в аспирантуре и упасть в объятия своей химии, тебе ничего другого и не надо, только ты и твоя химия». А то, что своим поступком ты бульдозером прошлась по чувствам других плевать, плевать. Ты не прав! Закричала в ответ Варвара. В ее голосе неожиданно послышались слезы. Это было так несовместимо неправильно. Варвары и слезы, Варвары истерика. Это тебе, тебе плевать на чувства других, тебе, а не мне. Вот как. Опешил от такого заявления, Илья. Да, так, припечатала она и, шумно, переведя дыхание, ответила уже обычным тоном, в котором не было слез, только лед. Впрочем, ты прав. Я действительно вышла замуж по расчету. Но, несмотря на это, ни я, ни мой муж ни разу не пожалели об этом. Мы прожили вместе довольно счастливые пять лет. А сейчас. Тихо спросил Илья. А это тебя уже не касается, отрезала она. В трубке послышались короткие рассерженные гудки. Шахов оторопело посмотрел на телефон, а затем раздраженно его сунул в карман. Зря ты, тихо и несмело сказал Евгения, присутствие которого Илья забыл. Девушка обидел. Да эта девушка сама кого угодно обидит. Не сдержался Илья, но, переведя дыхание, сбавил обороты. «Впрочем, ты прав. На душе стало так промозгло, противно и холодно, будто в нее прокрался ноябрь». Илья покосился на притихшего Евгения и нарочито бодрым тоном заявил. «Ну и вечерок у нас выдался. Ничего, сосед, прорвемся, так?» И Евгений, хотя и понимал, что Илья имел в виду лишь свои личные дела, уверенно кивнул.